Глава 18. Егоров был не настолько жадным до халявы, чтобы купиться на предложение хозяина ржавого якоря о бесплатном угощении, пусть даже и с обещанием кувшина самого редкого каримского вина. Поподанцу предстоял деловой разговор, а в трактире во дворе которого проходила дуэль, ему спокойно посидеть точно бы не дали. Это всё равно что к какому-нибудь Фёдору Емельяненко или Стацу Михайлову устроиться за столиком в вокзальном буфете. Дружелюбным отношением Кобадчика Игорь воспользовался, чтобы вместе с напарницей и данскими моряками незаметно уйти через чёрный ход, скрывшийся от желающих выпить и поговорить с героем дня. Старпом знал другое питейное заведение Дубок. Качеством не хуже первоначально выбранного, где и состоялись переговоры будущих перевозчиков и их пассажиров. Королевство Дан когда-то являлось частью Большой Империи, наряду с королевствами Рондоном, Ардоном и Водоном, располагавшейся на северо-востоке континента и соперничавшей с Гиротуаном за гегемонию на континенте и покорение океанов. С момента её распада прошло уже более 80 лет, и образовавшиеся четыре осколка, погрузившиеся в нескончаемые войны друг против друга, никакой опасности для своих соседей уже не представляли, но по-прежнему их моряки заслуженно считались одними из самых умелых и отважных мореходов, совершавших плавания как вдоль берегов Роухана, так и к другим континентам, что приезд этих примитивных конструкциях кораблей являлось деяниями, на взгляд попаданца, поистине героическими. Так что предстоящее плавание на датском судне вдоль берега представляло землянину вполне безопасным. Молодой парень, с которым старпом Милий Хвес пришёл навстречу, исполнял на удачи, так назывался корабль, должность суперкарга, звали его Литан и Мир. И он отвечал не только за распределение и балансировку грузов в трюме, но и за большинство коммерческих вопросов. Удивившаяся по поданцу поначалу обстоятельства, что столь ответственную работу доверили его сверстнику, объяснилась весьма просто. Литан был одним из сыновей судовладельца. Когда-то Егоров весьма пренебрежительно относился к тем, кто получал свои должности по блату, Но позже пару раз имел возможность лично убедиться, что пользующийся чьей-то протекцией не обязательно болван или сноб. Вот и суперкарго удачи оказался весьма дельным малым. На пышности он не страдал и торговался умело. Правда, делу ему пришлось иметь станей, тоже потомственной купчихой. Так что в их столкновении, как говорится, нашла коса на камень. Теперь у компании Попаданца, в отличие от его первого разговора с данцами, Появилось два серьёзных аргумента, снижающих стоимость проезда: в виде искмагини с заклинаниями ветер и лечение, готовой помогать им в плавании, и пары отличных воинов, в умениях одного из которых моряки только что имели возможность убедиться лично, и чьи мечи явно не станут лишними в случае боя с пиратами. Тем не менее, два ридора, что составляло около 40 доров, За перевозку шести взрослых людей, двух детей и раба заплатить всё же придётся. Задатка данцы не потребовали, да они и предварительных затрат никаких не несли. Мы раньше вас будем готовы отправиться из пилона, сообщил Игорь Старпому уже на выходе из дубка. Дня через 4. Только думаю, нам нет смысла переселяться к вам на судно, раз ваш груз придёт только через 8 дней. Я тоже так считаю. Если у вас есть средства на съём нормального жилья, так зачем тесниться на борту? До встречи, попрощался Милих. Таня, Игорь, капитану мы доложим, будем вас ждать. Научишь меня своим приёмам владения мечом? Летан и Мир хлопнул по попке за чем-то выскочившую из трактира на улицу Служанку и проводил её взглядом. Пусть дотара длинный, не меньше месяца. Научу, согласился землянин, за отдельную плату. Уже уставшие от денежных споров моряки и их будущие пассажиры рассмеялись, а суперкарго развел руками «Дескать, тогда не знаю, нужны ли мне в таком случае новые умения». Расстались в хорошем настроении и довольны друг другом. Данцы отправились на корабль, а потом в гостиницу неподалеку от четвертого пирса, где снимали номера офицера удачи. А попаданец с напарницей двинулись в сторону Дворцовой площади. «Если хочешь, можем еще погулять», — предложил Игорь. «Я и сам еще не был в южных районах. Там, говорят, есть арена, где иногда травят дикими зверями преступников и скрепостных или сильно провинившихся городских рабов». Таня насмешливо посмотрела на друга. «Что-то я раньше не замечала в тебе тяги к таким кровавым зрелищам. Что-то изменилось после дуэли? Да при чем здесь дуэль?» Игорь приобнялась к могиню за талию, а подобные жесты здесь были не приняты. «Но он же торвальниц, к тому же выпивший, ему можно». «Я же о тебе забочусь. Сколько ты, как птичка, в клетке в заперти ты сидела? Мне ведь тебя жалко». Да и честно, самому хотелось бы на местной колизеи глянуть. «Что за сооружение? Времени у нас до закрытия ворот полно». «Впрочем, что нам те ворота, Таня? У меня резерв магии, смотрю, почти заполнен». чесс, то есть десятина, и можем пространственным тоннелем домой отправиться. Что здесь неприметных мест, откуда мы могли бы стартануть вокруг мало? Он показал взглядом разрушившийся кустарник вдоль одного из заборов, но тут же увидел, что оттуда вышла пожилая тётка, оправлявшая юбку. Конечно, не все нам подойдут. Чувство сродни сильному голоду, владевшее им до того момента, как резерв наполнился больше, чем наполовину, было довольно неприятным, хотя и терпимым. По словам напарницы, такие ощущения от истощения магии со временем должны будут притупиться. Сейчас Игорь чувствовал себя прекрасно, и магическим зрением ясно видел волны темно-синего цвета, переливающиеся внутри сферы размером сантиметров в десяти в диаметре, появившиеся у него после инициации в районе груди. Так и выглядит то самое магическое ядро, о котором он много читал в своем родном мире. Наверное, так и есть, хотя здесь о таком понятии и не слышали. Маги на Орване видели ауры, окутывавшие их коллег полностью, а вот его не определят, что является очень приятным бонусом. «Пойдем все же домой, Игорь!» Иск Магиня грубо оттолкнула седую подслеповатую рабыню с корзиной продуктов, едва не наступившую подруге на ногу. «Смотри, куда идешь, дура безмозглая!» «Устала?» «Я нет». Но, переживая, как бы ты еще в какую-нибудь заварушку не вязался, умеешь ты находить себе проблемы на ровном месте. Напарники пропустили впереди себя полностью занавешанный полонкин, который почти бегом несла четверка бритых нагло парней в довольно приличных одеждах. Игорь даже вначале принял носильщиков за свободных и свернули вслед за ним в тот же переулок, который должен был их вывести на одной из центральных улиц, ведущих к северным воротам. «Да какие проблемы, все даже к лучшему!» Егоров похлопал себе по груди, где под тканью лежал подарок Лена Фапена из Камагини за лечение. «Сколько такой браслетик стоит?» «Не удивлюсь, если он окупает с лихвой все средства, которые с нас возьмут за перевоз эти данские выжиги. Не с лихвой и даже не окупает, но по деньгам близко к тому». На пернице слегка хлопнула землянина по руке, когда та опустилась стальи чуть пониже. Ты другого не понимаешь. Дворянин ведь не просил меня об исцелении, а значит, мог бы и не платить вовсе или ограничиться стандартной ценой за клинание, а он, вручив мне такой дорогой браслет. «Э, кстати, камушки, я думаю, надо с него выковырнуть, три хороших защитных амулета сделаю лой моим детям. Лэн тем самым показал, что не обязан мне и тебе благодарностью. «Теперь доходит до тебя. Ты приобрел нам очередного врага. Я понимаю. Хоть и бурчало, что поступить иначе, промолчать в ответ на унижение мой любимый друг и спаситель не мог. Но ты бы тогда его хоть добил». «Во даешь», — возмутился попаданец. «Сама же Лэна вылечила». И кто предложил мне выбор, когда я было уже так и собирался сделать? Решение ведь у нас принимаешь ты, я-то тут при чём? — Ни при чём. Ну ладно, раз так. Всё равно удачно получилось. В плане дохода. Хоть каждый день дуэли устраивай. Не толкайся, я шучу. Странные, конечно, у вас обычаи с одариванием вместо спасибо и замирения. Ну и пусть. Враги добавились, только что они нам сделают? На поединок они меня уже не вызовут, научены, козни будут плести. Так пусть, пока дворянчики что-нибудь сплетут нас уже и след в пелоне остынет. Столь бодро отвечая подруге, Егоров на самом деле испытывал в душе некоторый дискомфорт. Сохранив жизнь Лену Фапену, он пошёл на перекор всему тому, что в него вдалбливали за годы армейской службы. Контрольный в голову. Вот чего требовали от бывшего спецназовца его инстинкты. Пистолета нет, но так горло можно было перерезать или сердце проткнуть. Мизерикордов, ножи милосердия. Тут нет по причине отсутствия глухих рыцарских доспехов, но меч-то имелся. Так мало того, что Игорь не добил противника, он ещё и позволил Тане его вылечить. Надеялся на благодарность со стороны Лена. Да, именно так. Вот только оказывается, землянин ещё плохо разбирается в ментальности людей этого мира и благородного сословия в частности. Злость от перенесённого унижения у дворянина перевесила благодарность за сохранённую жизнь и восстановление здоровья. Землянин ещё раз прикоснулся к месту, где лежал подарок от Фаппена, и утешил себя полученными призами, дорогим браслетом и уроком по местным нравам. Так что всё-таки к Таринам Искмогени решила больше тему дуэли не педалировать. Пока главное из пилона выбраться, а там посмотрим. Землянин провёл взглядом прошедшего навстречу и проломившегося между ним и Танией, сильно выпившей жрица хаоса, козёл, проговорил он ему вслед. Слышала же, что удача в начале прямиком направится к мысу полуострова Герцекств, потом ещё в королевство Веск зайдём. Посмотрим, может, где-нибудь и высадимся пораньше. Да и тарний факт, что будет конечной точкой нашего маршрута. Не понравится такую едем в империю Гиратуан, теперь ведь чем больше я мест повидаю, тем нам лучше. Продуктов домой прикупим? спросил Игорь, когда они вышли к небольшому рынку. В этом месте ширина улицы увеличилась раза в четыре, и вдоль домов располагались крытые навесами прилавки для торговли свежим мясом, молочными продуктами, овощами, мукой, мучными изделиями, крупами и специями. У нас Лоем за покупки отвечает. Он уже наверняка позаботился. Подруга с сомнением посмотрела на ближайший прилавок. К тому же покупать лучше с утра. Посмотри на это мясо, оно же... Ой, давай в сторону уйдём. В этот момент Игорь и сам увидел колонну всадников, выворачивающих к торговым рядам из-за поворота улицы с той стороны, куда направлялись напарники. Глаза из кмогини внезапно расширились до размеров блюдца, а затем резко сузились, как о китайянке. Однако главное, что заставило Егорова действовать без промедлений, это начало плетения пальцами подруги какого-то заклинания. Схватив одной рукой Таню за запястье, прервав ее попытку магичить, он другой обхватил напарницу за плечи, притянул к себе и прижал. Только после этого землянин посмотрел поверх головы искмогини и тут же сам уткнул голову чуть ли не в самое ее плечо, развернувшись боком к приближавшейся колонне всадников. — Тихо, тихо, Танюша, — успокаивающе пробормотал он на ушко молодой женщине, подрагивающей от сдерживаемых эмоций. — А меня ещё упрекало в неосторожности. — Ты же видишь, что на нём защита. — Она у него еле светится, — прошептала Таня. — После лечения на две молнии меня бы не хватило, но на одну и пару огнешаров могла бы и пробить. Она обмякла в объятиях друга, взяв себя в руки и успокоившись. — Попыталась бы. Если не считать пары случаев, когда, сидя в пустовавшем овощном складе поселения Роя, напарница видела барона Крима издали, последний раз лицом к лицу она его наблюдала через решетку своей вонючей тюремной ямы. Тане до сих пор иногда снились ночами его издевательский смех и слова на смешке и унижение. Игорь высоко оценил, как быстро самообладание подруги взяло верх над импульсом ненависти, пронзившим ее при виде лица пленившего и мучившего мерзавца. А боссы пехотинцев разместим за городом, приезжай мимы обнявшихся напарников, барон Рой громко выговаривал своему соседу, тоже явно из владетельных дворян. Для остальных надо найти места неподалёку от дворца. Поговори с министром. Дальше речь старого знакомого ублюдка стала неразборчивой, однако звук его голоса вновь заставил напрячься в игоревых руках и без того крепкое тело искмагине. Вот ведь принесла нелёгкая скотина раньше времени. Попаданец отстранился от подруги и с ус покаявающей улыбкой посмотрел ей в глаза. Видать, сильно торопился. А нам теперь не погулять спокойно до отъезда. Эх, жизнь. С другой стороны, хорошо, что он так притомился в дороге. Наблюдательность потерял, проблемами загружен. Представляешь, что было бы, заметил нас. Я бы до него всё равно добралась, скривила кончик губ Тания. выдержи же его амулет мои магические удары. Я Ты же не зря меня учил ножи метать. Один у меня с собой есть. Э, хм, это Как бы тебе сказать, боюсь, что ты ещё не совсем готова. Одно дело на тренировке в неподвижную мишень, и другое попаданец, не закончив мысль, поцеловал напарницу в щёку. Мы ведь его точно убьём. Таня бросила косой взгляд на едущих за их спинами под двое, а то и под трое всадников, вооружённых мечами, копьями, щитами, а кое-кто ещё и луками. Обязательно грохнем, но потом. К ним боком как-то по крабье приблизился продавец, торговавший мясом за длинным лотком, возле которого напарники задержались. "Не желаете места на бульончик?" Он взял с прилавка двумя грязными в крови руками большой кусок свиных рёбер и протянул его почти к самому носу землянина, только пару десятин назад зарезал. "И что, она сильно лаяла и рычала?" Игорь поморщился, отодвинувшись на шаг. Рядом громко захохотал большой, как японский сумоист чемпион, сосед-торговец, также продающий мясо, расслышавший вопросы наземца. "Почему Лайла?" задохнулся от возмущения мясник. "Так совсем не похоже на то, что хрюкало", пояснил Игорь, дурачась для того, чтобы Таня отвлеклась от своих мыслей о бароне. "Ты бы хоть тогда получше нарубил куски, а то на одни кости торчат". Препирательствами с продавцом попаданец занимался до тех пор, пока колонна не проехала мимо. За воротами на парнике увидели большое обоз направляющееся по рокадной дороге вдоль городских стен и рва на восток. Не нужно быть большого ума, чтобы догадаться, что это везут припасы и имущество объединённых дружин, одним из командиров которых является барон Урой. Упомянутые Кримом пехотинцы могли пройти раньше, а могли и вовсе направляться в военный и загородный лагерь, обходя северные пригороды Пилона. «Так, постой», — притормозил Игорь. «Давай договоримся сначала. Мы ничего не рассказываем ни о моей дуэли, ни о твоих героических порывах кинуться в бой на сотни вооруженных кавалеристов. Уговор?» «Уговор», — согласилась Таня. Ворота им открыл сам Лойм. Мы уже начали волноваться. Куда пропали-то на целый день? В этот момент мимо вернувшихся на парника с ведром воды пробежал Сент. На глазах у искмагени он всегда вел активную деятельность и старался всё выполнять бегом. Погуляли по городу Лойм напоследок. Видимо, теперь все дневные походы в город будут на тебе. Барон сразу же догадался бывший десятник. Он самый, вздохнул Игорь, поднимаясь на крыльцо. Чёрт бы его побрали. Ну до теперь уже недолго. Известие о скором прибытии Гильмы привело Кольта в полный восторг. Этот считающий себя взрослым мальчишка расплакался как маленький. Старший брат, разумеется, юрничать по этому поводу не стал, только обнял и похлопал его легонько по спине.